Глава 7. Безопасность лучше больше, чем меньше. Большую часть дней и ночей мы находимся в состоянии страха и беспокойства. Кажется, прошла уже целая вечность с тех пор, как стук в дверь означал, что кто-то пытается продать дешевый сайдинг после ливня, или серьезный молодой человек хочет воспользоваться моментом, чтобы поделиться с нами словом своего спасителя. Сегодня даже свидетели Иеговы не ходят от двери к двери, а посетители с самыми невинными намерениями в первую очередь рассматриваются как потенциальные агрессоры или мародеры. Было несколько перепалок с применением насилия, особенно в первые дни. Как только малолетние преступники и бездельники поняли, что им не нужно бояться появления полиции, они начали орудовать в полную силу. Были вторжения в дома, нападения и многое другое. Легкой мишенью стали одинокие пожилые люди и матери-одиночки. Если бы мы были лучше подготовлены, возможно, мы смогли бы спасти еще несколько жизней. Я часто думаю о Сьюзе, которая жила в нескольких кварталах от нас. Двое ее маленьких детей будут нуждаться в терапии на протяжении всей жизни, если у них будет возможность за ней обратиться. Сьюзи не обидела бы муху. Она была просто мамой, пытающейся выжить и обеспечить своих детей. По крайней мере, ей больше не больно. Но мы боимся не только этих преступников. Даже наши близкие соседи приходят в отчаяние. Еды не хватает, как и всего остального. Сегодня у меня достаточно пищи, чтобы накормить семью. Но что, если бы я этого не сделал? Как долго я смогу сидеть здесь и смотреть Как мои близкие умирают от голода, прежде чем я почувствую, что должен что-то сделать, что угодно, лишь бы накормить их. Как далеко я могу зайти? Меня пугает мысль, что может случиться. Безопасность и защита являются или должны являться одними из ваших главных забот в условиях выживания. Достаточное количество еды и воды на долгие годы не принесет вам пользу. Если кто-то может легко отнять это у вас. Также стоит отметить тот факт, что большинство, если не все, систем безопасности жилых домов, широко используемые сегодня, предназначены для уведомления властей в случае вторжения в жилище или другой ситуации. При разбивании окна срабатывает сигнализация, в результате чего к дому отправляется полицейский. Однако этот способ защиты может оказаться совершенно бесполезным. В условиях нового времени звонок в службу экстренной помощи будет не более чем воспоминанием. Мысль о патрульной машине, мчащейся по дороге, о горящих огнях и сиренах будет в лучшем случае фантастикой. Если вы слышите, как в 2 часа ночи разбивается окно, то только вы можете выяснить, что происходит, и сделать все, чтобы защитить себя. Ваше планирование безопасности должно включать в себя несколько элементов, в том числе укрепление дома, устройство сигнализации и прежде всего подготовленность в случае нападения. Но обо всем по порядку. Обеспечение безопасности. Поговорим об обеспечении скрытности приготовлений к боевым действиям. По сути, самое главное держать язык за зубами. Чем меньше людей знают что-либо о ваших приготовлениях, тем меньше, позже появится просьба о помощи. Не хвастайтесь запасами консервов, когда вы отдыхаете со знакомыми в боулинге. Возможно, менее очевидным для других было бы получение нескольких посылок подряд, каждую из которых пометили именем какого-либо поставщика аварийного снаряжения. Но поверьте, соседи, как правило, замечают такое и надолго запоминают. Гораздо лучшее решение заказывать посылки реже или переправлять их в другое место, например, в почтовый ящик или на вашу работу, или просить, чтобы посылки в ящиках доставляли без маркировки. Готовые продукты, которые вы храните дома, консервы и вода в бутылках должны быть скрыты от посторонних глаз. Парень, которого вызвали починить печь, не должен проходить через вашу кладовую по пути в подвал. Выберите место в подвале, которое сейчас не используется. Постройте стеллажи для припасов, а затем закройте шторы спереди и по бокам, чтобы скрыть их. Я знаю, что это звучит глупо, но поверьте мне, это работает. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы никто не узнал о вашей подготовленности после наступления коллапса. Если с момента отказа электросети прошло три месяца, а вы в это время поправляетесь, когда все вокруг голодают, это может вызвать подозрение. Я не предлагаю вам морить себя голодом, просто по возможности руководствуйтесь здравым смыслом. Ваша цель состоит в том, чтобы сливаться с окружением, а не выделяться из толпы. Конечно, соседи знают, кто вы, и вероятно заметят вас, когда вы будете на улице. Однако вы не должны выглядеть неуместно по сравнению с ними. Это сложно для понимания. Многие люди большую часть своей жизни желают выделиться мечтая быть главной достопримечательностью цирка, который находится по соседству, не отставать от соседей и все такое. Иметь более красивую машину, больший бассейн и более дорогую одежду в таких условиях может показаться соблазнительным. Но когда вашим соседям придется искать себе пропитание, последнее, что хотелось бы это чтобы они поверили, что у вас есть то, чего у них нет. Укрепление жилища. Не обязательно превращать дом в укрепленный бункер, так как мало кто захочет жить в такой среде. Однако все же есть несколько вещей, которые вы можете сделать уже сейчас и тем самым увеличить шансы на то, чтобы выжить в мире после коллапса. Во-первых, определите слабые места в вашем доме это двери и окна. Первый шаг сделать все возможное, чтобы их укрепить. Начните с замены винтов петель во входных дверях. Большинство дверей устанавливаются с помощью относительно коротких винтов, которые только поддерживают дверь в раме. Вынимайте их по одному и заменяйте на винты достаточно длинные, чтобы пройти сквозь раму и войти в стену примерно на 7-8 сантиметров или около того. Если у внешних дверей нет глухих засовов, купите и установите их по одному на каждую дверь. Убедитесь, что болт входит в дверную коробку как минимум на 2-3 сантиметра. Используйте засов каждый раз, как запираете дверь. Выработка такой привычки сейчас избавит вас от необходимости помнить об этом потом, когда необходимость действительно наступит. Также вы можете потратить небольшую сумму на несколько досок 2х4 или 2х6 и при надобности прикрутить их к дверям, которые открываются внутрь. Это достаточно дешевый и простой способ повысить безопасность наружных дверей, если нужно забаррикадироваться внутри. Окна представляют собой дополнительную опасность, так как они выполнены из стекла. Вам необходимо измерить размер окон, а затем отправиться на местный лесной склад и купить фанерные листы толщиной в полтора или два сантиметра, чтобы закрыть внутреннюю часть каждого окна. Возможно, вы не захотите делать это сейчас, Но такая подготовка сэкономит ваше время позже. С помощью тех же шурупов, что вы использовали на дверных петлях, прикрепите фанеру к внутренней стороне каждого окна. Убедитесь, что винты входят в стойки, а не только в стену. Храните эти детали в гараже или на чердаке до тех пор, пока они вам не понадобятся. Также вы можете использовать мешки с песком для своей защиты. Их не обязательно делать из холщёвой ткани или засыпать песком. Мешки пригодятся для того, чтобы создать преграду. В крайнем случае подойдет пара мешков с землей, купленных в вашем местном садовом центре. Их можно было бы разместить в различных частях дома, например, перед окнами верхнего этажа. Защита периметра. Термин периметр относится к области, простирающейся снаружи стен вашего дома и включает ту, которую вы хотите защитить. Защита периметра позволит предотвратить перерастание мелких проблем в более крупные. Думайте о защите с точки зрения слоев. Внешний слой это ваш периметр. Второй слой это ваше жилище. Третий и самый главный слой или сердцевина это вы сами. Защита периметра состоит из двух основных элементов: систем оповещения и устройств, которые остановят злоумышленников. Система оповещения. Если вы сможете сразу узнать о появлении злоумышленника, это даст вам запас времени для эффективного реагирования. Следовательно, необходимо сделать все возможное, чтобы установить сигналы тревоги или другие предупреждающие устройства. Разместите связки колокольчиков или консервные банки, заполненные галькой, в стратегически важных местах. В первую очередь необходимо расположить кусты или крупный мусор вдоль основных маршрутов вашего двора. Например, вдоль задней стороны гаража или сарая. Затем протяните веревку или какую-нибудь леску к вашей веревочке колокольчиков. Если злоумышленник попытается отодвинуть преграду в сторону, чтобы освободить себя путь, то случайно заденет леску с колокольчиками. В магазине электроники попробуйте приобрести сигнализацию с питанием от батареи, такую, как датчики движения Если у вас достаточно запаса батареи для поддержания их в рабочем состоянии, они будут отлично выполнять свою работу. Если пойдете по этому пути, я предлагаю вам поэкспериментировать и найти лучшие места не только для обнаружения, но и для более удобного прослушивания сигнала тревоги. Ловушки и защитные устройства. Давайте немного поговорим об обустройстве ловушек в вашем дворе. Хотя мысль о том, Чтобы превратить задний двор в одну большую версию игры, может показаться забавной, для этого потребуется много усилий, да и посещение участка впоследствии станет проблематичным. Вместо этого разместите ловушки в местах, которые необходимо защищать от злоумышленников. Для защиты от злоумышленников стоит разместить ловушки и преграды на своем участке так, чтобы при передвижении те оказывались в видимых для вас областях. Люди чаще всего действуют по привычке. Обычно мы выбираем самый простой из возможных маршрутов, чтобы добраться из точки А в точку Б. Если прямая линия между этими точками уставлена мусором или другими потенциально опасными предметами, мы будем стараться обходить преграды. Используйте это в своих интересах и соорудите скрытые или, может быть, даже не очень скрытые ловушки чтобы заставить преступников переместиться в более видимые области. Наборы помощи. Без сомнений, мало кто из нас откажет в помощи нуждающимся. Вы можете заранее сформировать небольшие наборы для других выживающих, которые оказались в худшем положении. Конечно, все зависит от ваших личных запасов и того, скольким вы в состоянии поделиться без ущерба для своих близких. Вот перечень предметов, которые можно включить в такие наборы. Пара банок с едой и складной консервный нож. Две-три бутылки воды. Спички в водонепроницаемом контейнере. Одно-два одеяла. Карта с указанием ближайших убежищ, если они есть в вашем районе. Пара носков. Допустим, вы не хотите, чтобы кто-то спрятался за вашим сараем. Выкопайте канаву глубиной всего несколько сантиметров вдоль задней части сарая. Отрежьте куски фанеры по длине и ширине канавы. Забейте несколько длинных гвоздей или шурупов в фанеру, а затем поместите доску в канаву шурупами вверх. Насыпьте туда немного земли и после накройте все травой или листьями. Ситуационная осведомленность. Одним из самых важных, если не главным элементов любого плана безопасности, является ситуационная осведомленность. По сути, это снятие розовых очков и адекватное восприятие окружающей вас обстановки. Если вы пройдетесь по улице, то увидите множество прохожих, которые идут уткнувшись в мобильные телефоны. Вы можете задеть их, и они этого даже не заметят. Они слишком увлечены проверкой электронной почты или чтением новости о голливудской актрисе, которая появилась в неприглядном виде на публике. Это свидетельствует о полном отсутствии ситуационной осведомленности. В идеале у вас должно быть достаточно людей в доме, чтобы хотя бы один человек всегда мог быть наблюдателем. При необходимости постарайтесь сделать так, чтобы кто-то один бодрствовал в то время, пока остальные спят. Важно не только следить за злоумышленниками, но и вовремя предотвратить любые опасности, например, пожар. Если вы не можете позволить себе смену из нескольких человек, Подумайте о том, чтобы завести дома собаку. Хорошо обученная дворняга в состоянии выполнять роль сторожа и предупредить вас об опасности. К тому же, собака поможет согреться холодной зимней ночью.